Глава пятая Сашка не успевала улыбаться и отвечать на комплименты. «Да что сегодня, все сговорились!» Началось с соседа по светофору на белом форде. Пока они стояли рядышком в ожидании зеленого, он умудрился попросить у Сашки номер телефона и попытался выяснить, есть ли у нее парень. «У меня есть Робин Гуд», — засмеялась она, качнув головой. Молодой человек еще ехал за ней некоторое время, пока не свернул на перекрестке, мигнув на прощание фарами а она послала ему воздушный поцелуй. И только потом сообразила, как странно это прозвучало. Интересно, что он подумал, кто такой Робин Гуд или, может быть, что такое? Сашка очень надеялась, что водитель Форда не решил, будто речь идет об игрушке из секс-шопа. И всю остальную дорогу до офиса улыбалась, Представляя выражение лица своего квартиранта, вздумая она ему рассказать, может, в самом деле рассказать. Он успел позвонить дважды, пока она дошла до офиса. Первый раз Саша едва успела припарковать машину. Знакомый охранник отвесил комплимент, и тут же раздался звонок. «Ты уже добралась до офиса. А что там за мужик возле тебя?» Сашка даже оглянулась. Ощущения были такие словно он в бинокль наблюдает, или в подзорную трубу. «Это охрана, я на парковке. Тебя удивляет, что здесь водятся мужчины? Меня это не удивляет, а раздражает. Он и не пытался отнекиваться. Только они что там, все возле тебя водятся? Я просил тебя переодеться и не обувать эти туфли. «Сейчас я войду в лифт, и связь прервется», — предупредила Сашка, — и связь действительно прервалась. Их офис находился на последнем этаже бизнес-центра. Саше нравился панорамный вид на реку и город, что открывался из окон офиса. Она почувствовала запах кофе, который дразнил своим густым, горьким ароматом, и уже настроилась на чашечку, как на экране опять высветился знакомый номер. «Приехала!» — голос снова был недовольно командирским — и Саша вдруг подумала, что вряд ли он так переживает о предстоящей операции. Она звонила в банк. Депозитарий открыт до пяти вечера. Сейчас только двенадцать. По его же словам, на все должно уйти не больше получаса, с учетом оформления документов. Неужели он и правда ревнует? Что за чепуха? Этого не может быть. Но тут же вспоминалось вполне серьезное «да, ревную» оценивающие взгляды, словно ощупывающие ее с головы до ног. И изнутри накатывала горячая волна, приливая прямо к щекам, отчего те горели, словно инфракрасные обогреватели. Сашка мельком глянула в зеркало, только слегка порозовевшие а ощущение, будто от них можно костры поджигать. В офисе каждый посчитал своим долгом восхититься с Сашкой, будто до этого... Она приходила на работу, как заморашка в старых обносках, с покусанными ногтями и немытой головой. Ей даже стало немного обидно, но когда Анна ее увидела, тут же схватила за руку и потащила в кабинет. — Колись, Санька, кто он? — Саша так и села, замерев с вытаращенными глазами. Анна смотрела на нее сверху вниз и загадочно улыбалась. — Ты себя в зеркале видела? «Ты вся светишься, а на лбу надпись горит, как звезда». «Я влюбилась!» «Глупости какие!» — забормотала Сашка. «Ничего не влюбилась, просто настроение хорошее». «А глаза почему блестят?» Анна продолжала улыбаться. «Очень красивый костюм, спасибо вам, кстати. С утра все комплименты делают, потому и настроение хорошее». Попыталась отвертеться Саша но Анна даже не стала делать вид, что поверила. «Ладно, не хочешь — не говори, лишь бы тебе нравился. Молодец, что перекрасилась, мужчины любят блондинок». Дальше заговорили по делу. Сашка очень удачно и, раньше чем нужно, сделала свою работу. Анна похвалила, нагрузила новый и позволила сделать ее удаленно. И при этом не переставала улыбаться широко и таинственно. Сашка знала, что все это глупости. У Анны как раз начинался роман с начальником их службы безопасности Андреем, поэтому ей теперь везде мерещились влюбленные. «Заказ срочный, заказчики жирные, так что не подведи», напоследок сказала Анна Сашке, выходящей из кабинета, и тут же окликнула. «Саня, я рада, что ты становишься тем, кем есть». «Кем?» не поняла Саша, остановившись. «Что вы имеете в виду?» «Красивой молодой женщиной, а не бесполым подростком в джинсах». Анна терпеть не могла неухоженных женщин, независимо от возраста, и каждый день твердила об этом Сашке. Та только вздыхала. Такая красавица, как Анна, могла себе позволить приходить на работу, даже в пижаме, потому что наверняка и в ней умудрялась выглядеть элегантно. Иногда начальница даже действовала Сашке на нервы, когда принималась отчитывать ее за заспанный вид и сломанные ногти, но теперь Саша была ей несказанно благодарна. Снова позвонил Робин Гуд. Сашка как раз разгребла бумаги, которыми был завален стол. Она ушла в отпуск достаточно неожиданно, а порядок на рабочем месте и Александра Погодина были не слишком совместимыми понятиями. «Ты когда вернёшься домой?» «Мне же ещё нужно в банк», — не поняла Саша, прижимая телефон к уху и запихивая папку в шкаф. «Потом, может быть, к подруге заеду. Вечером вернусь». «Не нужно в банк. Завтра поедем вместе. А сейчас иди домой. Нечего в таком виде по улицам шастать. Я дурак, что тебя одну отпустил. Возвращайся немедленно. Я тогда вечера не доживу». «Я работаю, а ты меня отвлекаешь. Ложись, поспи». Саша отбилась и села с открытым ртом, когда до нее дошло, что он только что сказал. «Он ее ждет». Он сказал, чтобы она ехала домой, и прозвучало это как «к ним домой». «Чушь собачья, нет у них никакого общего дома, это ее квартира, да и та съемная». Только что же сердце так разошлось, словно задалось целью пробить грудь и вырваться наружу. Саша взглянула на вновь засветившийся на экране номер и решительно отключила телефон. Вместо запланированных 20 минут она провела в офисе почти два часа, выпила три чашки кофе и успела просмотреть свое новое боевое задание. Потом взглянула на часы, Иза собиралась на выход. Все-таки телефон она так и не включила. А доводить своего постояльца до инфаркта Саша не собиралась. Только поставить на грань. В банк она так и входила с мечтательной улыбкой на лице. <музыка> Оформление документов заняло не больше 15 минут. Саша заключила договор на три месяца оплатила первый месяц и внесла залог за ключ. Точную копию тех двух, что лежали у нее в клатче. Еще пять минут, намеренно не стала брать трубку, Робин Гуд настаивал, чтобы из хранилища она выходила с пустыми руками. И все камеры это зафиксировали. Помимо клатча, с собой у Саши была тоненькая папка, куда она положила несколько чистых листов бумаги, успешно выполняющих роль тех самых важных документов, которые Саша собиралась хранить в сейфе. И еще через несколько минут стояла у входа в депозитарий. Приветливый сотрудник банка провернул ручку и услужливо распахнул дверь перед Сашей. Тяжеленная махина толщиной в две Сашки поддалась удивительно легко. Ей почему-то казалось что необходимо невероятное усилие чтобы открыть этот обшитый металлом настоящий кусок стены сизам откройся и ничего нового не нужно придумывать все давно уже придумано до нас внутри небольшого помещения высились ряды ячеек словно прочерченные под линейку прямоугольники на стальном покрытии у сашки даже в глазах заряила Банковский служащий подвел Сашку к ее сейфу и вставил свой ключ в замок. Когда Саша вставляла свой, ее руки почти не дрожали, а сама она уже лихорадочно шарила взглядом по соседним ячейкам, пытаясь сориентироваться в порядке нумерации. Дождалась, пока за сотрудником закрылась дверь, достала из кладча все три ключа и перешла на соседний стеллаж». Обе ячейки были рядом. Как Робин Гуд узнал нужный ему номер? И самой стало смешно. Вряд ли это составило особый труд для человека, получившего дубликаты банковских ключей. Наверняка спелся с кем-то из банковских служащих. И, скорее всего, этот человек здесь уже не работает. Иначе зачем бы Робин Гуду так рисковать и впутывать в свои дела совершенно посторонних и незнакомых людей, как, например, она. Движения были четкими и размеренными. Ключ, поворот, еще раз ключ, поворот. Открылась дверца. Сашка вытащила ящик и поставила прямо на пол. До клиентского стола далековато, нужно быстрее шевелиться. Снова все тоже с соседней ячейкой. В ящике лежал прозрачный пакет с папкой и флешкой, Больше там ничего не было. На миг мелькнула мысль спрятать флешку в клатч. Но Робин Гуд несколько раз повторял как мантру, чтобы она ничего из хранилища не выносила, просто переложила содержимое из ячейки в ячейку, и все. Жаль, что так мало времени. Ей было до жути любопытно, хоть мельком глянуть, что там за документы. Но пакет был запаян, поэтому она просто поменяла местами ящики. Затем достала салфетку и быстро протерла ручки обоих ящиков. Робин Гуд ничего такого делать не говорил, но детективы Сашка любила. Перечитала их громадную гору и решила, что точно никому не будет хуже, если на ячейках не останется отпечатков ее пальцев. Закрыв обе дверцы, она метнулась обратно к своему сейфу, Положила в ящик папку с девственно-белыми листами и, провернув ключ, поняла, что у нее все получилось. «У нее все получилось!» Она готова была прыгать от радости, но не запрыгала, а просто нажала кнопку звонка. Ослепительно улыбнулась сотруднику, поймала в ответ уже ставший на сегодня дежурно-проходным восторженный взгляд — и только на выходе из депозитария поняла, что ей совсем не было страшно. Нисколечко. Скорее наоборот, то чувство, что охватило ее, едва она переступила порог банка, описать было сложно. Внутренняя дрожь, пронизывающая, как электрический ток, не имела со страхом ничего общего. Тогда что? Скорее смесь восторга и еще чего-то пьянящего, азарта? адреналина. Это стало для Сашки самым настоящим открытием. Не хватало ей еще втянуться, хотя, кто знает, а вдруг в ней медленно умирает талантливый медвежатник или, как там авторы детективов, любят называть профессиональных взломщиков сейфов. Одно Саша знала точно. Не приди ей в голову сегодня выбрать столь провокационный наряд, скорее всего, тряслась бы она в хранилище, как осиновый лист и наверняка вызвала бы подозрение, и уж точно растерялась бы внутри, возможно, даже совсем перестав от страха что-то соображать. Как хорошо, что она не послушала Робин Гуда и не переоделась. Даже сейчас, стоя на парковке банка, Сашка умудрилась получить приглашение на свидание, пять комплиментов и одно непристойное предложение но даже это не испортило ей настроение. Определенно, сегодня окружающие ее мужчины надышались неизвестных ей феромонов, а может, Анна права. И виной всеобщему помешательству это странное, летящее состояние, которое охватило ее, когда в оливковых глазах загорелся опасный, но такой притягательный огонь. Это было намного ближе к реальности, хотя Саша и не желала себе признаваться. И еще одно она знала совершенно точно. Если ей когда-нибудь придется грабить банк, она сделает это только в наряде от Дольче Габбана. И в Лабутенах, тем более Робин Гуд обещал. В такой же эйфории Саша села в машину, но стоило увидеть собственный отключенный телефон, как воинственный пыл тут же спал. Она держала телефон в руке и с изумлением осознавала, что не решается нажать кнопку включения, словно... словно она неверная жена, возвращающаяся с затянувшейся до утра вечеринки. Вот это уж точно, ни в какие ворота. Этот парень в ее жизни от силы неделю, и они даже толком не знакомы. Сашка включила телефон и нажала вызов. Он принял звонок сразу же. В руке телефон держал, что ли, но молчал, ничего не говорил, только прерывистое дыхание обжигало через трубку. «Это я. Я уже все сделала. У меня получилось». И остановилась на вдохе, он ответил не сразу. «Ты где?» Тон был спокойным и даже ласковым. Если бы от этого показного спокойствия трубка так не раскалилась и не грозилась взорваться прямо в ее горящих ладонях. «Я возле банка, сейчас заеду в магазин, потом домой». «Я жду». И тут же позвал, продолжая говорить все тем же мягким, спокойным голосом, пока она не успела отбиться. «Эй, больше никогда так не делай, слышишь?» «Да», просипела и отбросила трубку, словно та и правда сейчас взорвется. Саша откинулась на спинку сиденья и перевела дух. Что-то неуловимо изменилось в их отношениях с этим загадочным, невесть откуда взявшимся в ее жизни парнем. Она понимала это и ничего не могла поделать. но ну вот совсем ничего. Какая-то невидимая, непреодолимая сила закручивала над ней воронку и втягивала ее с обреченной неизбежностью и сопротивляться не было никакого желания. сашка вздохнула взглянула на себя в зеркало поправила челку и повернула ключ в зажигание